Молодой гвардии, где он исполнял роль Олега Кошевого. Сказка получилась замечательной: яркой, заводной, веселой и грустной, одновременно заставляющая зрителей отличать реальное от кажущегося, истинные ценности от приходящих. Музыкальные номера для нее писал тогда еще молодой композитор Алексей Рыбников. Муравьева никогда специально не училась пению но на сцене может успешно конкурировать с профессиональными певицами. В балетную школу она тоже никогда не ходила, но ее пластика, умение в движении выразить характер персонажа вполне соответствует требованиям, которые предъявляются выпускнице хореографического училища. Поэтому прекрасная легенда, которую помнят и рассказывают в живописном Струмском крае Болгарии — Переложенная драматургом Панчо Панчевым, как история любви и верности в двух частях с невероятными приключениями стала для Центрального академического детского театра настоящим событием. Что стоит дороже, цветок или запястье из чистого золота? Вопрос странный, ответите вы. Конечно же, золотое запястье. Но когда героиня спектакля «Юная Бонка», в которую с детских лет влюблены четыре брата-близнеца, оказывается перед подобным выбором, она понимает, что на этот вопрос жизнь дает иной ответ. Вот Бонка Муравьева появляется на сцене в нарядной вышитой жилетке с острыми коленками, направленными по девчачьи одна к другой, и рассказывает о том, как хвалили ее братья-близнецы. «Бонка, как ты расцвела!» А вот она прощается с каждым из них и дарит на прощание по сувениру. «Вот тебе цветочек!» Спектакль ведет разговор с юными зрителями о самом главном, самом ценном в жизни. Уходят братья-близнецы на свое испытание – Взрослеют и разбегаются их пути дороги. Бонка отправляется в путь, чтобы посмотреть, кто кем стал, и выясняет, что каждый из них выбрал свое. Кто-то предпочел красивую и сытую жизнь на Востоке, кто-то добывает себе злато-серебро хитростью и обманом, а кто-то грабежом. В итоге оказывается, что счастлив только один из них — Тот, кто остался верным своей любви. Для актрисы Муравьёвой всегда очень важным было мнение зрителя. Всё время, когда она кланялась им со сцены в финале спектакля, то про себя настойчиво повторяла. «Дети, вы должны, когда вырастете, меня помнить». Это пожелание актрисы сбылось. Спектакли с её участием были любимы, зрителями Центрального академического детского театра, и до сих пор к ней иногда подходят уже пожилые люди, которые благодарят за те памятные постановки. К слову сказать, несколькими годами спустя, когда Муравьёва уже покинула Центральный академический детский театр, она вместе с Эйдлиным вернулась к сказке о четырёх близнецах, сделав фонозапись этой постановки. Правда, Аудиоверсия сильно отличалась от той, что была в своё время воплощена на театральной сцене. Зато у тех, кто купил эту замечательно оформленную пластинку, есть возможность послушать удивительно молодой голос Муравьёвой, который там исполняет не только свою основную роль девушки-бонки, но и некоторые другие. А вот на телевидении к записи этого спектакля отнеслись более чем небрежно. Авторам этой книги довелось брать интервью у Ирины Муравьёвой и Леонида Эйдлина. Встреча началась с нашего искреннего восторга по поводу роли Бонки в спектакле Центрального академического детского театра. И это настолько умилило нежалующую интервьюеров Муравьёву, что она заулыбалась и воскликнула. Вот уж не думала, что об этом кто-то вообще помнит. Обязательно скажите Эйдлину, ведь это был его спектакль. В том самом разговоре режиссер горестно посетовал, что знаменитая сказка о четырех близнецах Панчо Панчева, которая одно время на телевидении показывалась чуть ли не ежемесячно, в гостелеорадиофонде почему-то была сохранена в урезанном виде, без последнего действия, и посему уже показано быть не может. Остается только пожалеть наших юных телезрителей. Замечательный телеспектакль для них исчез навсегда».